Глава восьмая. Не успела я сесть в машину, как занервничал телефон. Беседовать с тем, чей номер определился на экране, совсем не хотелось. Но это был важный звонок. «Добрый день, Анфиса», — произнесла я. «Слушай внимательно». «Приветик, приветик», — зачистил дискант. «Завтра начинаем в девять. Просим не опаздывать». Как всегда приеду вовремя, пробормотала я и рассердилась на себя. Но почему, услышав от кого-то слова ⁇ Степа сделай ⁇ я сразу беру под козырек и начинаю заниматься тем, чем заниматься не хочу, что отнимает много времени, не приносит мне ни малейшего удовольствия. Ладно бы за это платили, тогда был бы хоть какой-то стимул помучиться. Ам нет! Почему-то люди полагают, что если они один раз выпили кофе со мной, то теперь мне следует делать для них работу за спасибо. Кстати, кое-кто забывает даже словами поблагодарить. Ну, когда я научусь громко и жестко говорить «нет» без объяснения причин отказа? Просто «нет» и «точка». Вот, пожалуйста, мое глупое поведение снова наполнило мою жизнь ненужными хлопотами и заботами. Пять месяцев назад... Интернет-проект «Дом, милый дом» решил привлечь к себе побольше подписчиков и придумал давно неоригинальный проект. Несколько ведущих, сменяя друг друга, рассказывают о всяких интересных, забавных штучках для дома, приглашают гостей, те дают советы по ремонту и оформлению интерьера. Но основным блюдом является уборка чьей-то до жути захламленной квартиры, хозяева которой счастливо живут в полном бардаке, А вот их родственники, соседи и друзья не желают мириться с их беспорядком. На мой взгляд, если хочешь отмыть апартаменты, где обитает твоя пожилая, плохо видящая бабушка, то вызови бригаду уборщиков. Сейчас фирм, которые оказывают подобные услуги, видимо-невидимо, можно легко найти доступную по бюджету. Но обожатели телезрелищ звонят в офис программы «Дом, милый дом» К ним приезжает кто-то из знаменитостей, хватает тряпки и швабру и начинает драить квадратные метры. Через пару часов апартаменты выглядят словно пасхальное яичко. Вы поверите, что певица, чьи концерты собирают полные залы, согласится потратить день на съемку? Напомню, речь идет не о съемке нового клипа. Нет, героине предстоит повозиться в грязи. Подобные проекты несколько раз возникали на разных каналах, и почти во всех принимали участие известные люди. Но у них просто брали интервью, а сами селебритис дарили подарки. Ну, например, электроплиту, которую ни разу не мыли с момента покупки, пришлось выкинуть, и знаменитость приобретает новую. А вот «Дом, милый дом» пошел дальше. В его программе так называемые звезды наряжены в комбинезоны, и в руках у них тряпки. Новый формат еще не успел надоесть, а рекламодатели ринулись в него толпой. А зрители потешаются над главным селебрити-суборщиком, который не умеет отжать тряпку, не понимает, как протереть окно, кричит от ужаса и прячется под стол при виде таракана. На данном этапе рейтинг у зрелища высокий, и те, кто снимает, и те, кто работают в кадре, не в накладе. «Кстати, вы, наверное, догадались, что актер, певица и Ижа с ними не бесплатно участвуют в представлении. Мой муж не фанат телевидения. Свободного времени у него нет, и желание сидеть в кресле, уставившись в экран, начисто отсутствует. А вот бабушка Изабелла Константиновна и ее лучшая подруга Агнеса Эдуардовна неожиданно стали фанатами «Дом, милый дом». Не так давно...» Обе дамы приехали к нам домой и принялись упрашивать Звягина устроить их на съемку в качестве друзей главного героя, членов его группы поддержки. Роман сопротивлялся как мог, но он любит Белку и Несси, поэтому в конце концов сдался. Позвонил владельцу канала, чья жена — вип-клиентка Бака, и мечта бабули и ее подружки исполнилась. «Грязное помещение» приедет приводить в порядок актер Василий Эмбре. Уж не знаю имя родной или псевдоним. Место съемки — апартаменты Несси. Подобную частюлю, как и она, еще поискать. Но ради того, чтобы собака Магда, внук Базиль и лучшая подруга Изабелла Константиновна стали звездами популярной телепрограммы, Несси готова на все. Съемочный процесс начинается завтра утром. А сегодня мне доложили, что приехали специально обученные люди, и вы не поверите, Они загремировали прихожую, ванную, туалет и кухню. Сейчас вся квартира выглядит так, словно ее лет пятьдесят не мыли. Надеюсь, понятно, что мне необходимо присутствовать на съемочной площадке. Съемки оплачивает мой муж. Мне следует все контролировать. Не опаздывайте, пожалуйста, ныла в трубку Анфиса. Завоз тараканов в девять утра. Завоз тараканов? Переспросила я. Ну да начала вводить меня в курс дела редактор. У Агнесы Эдуардовны они не бегают, а для кадра необходимы, поэтому привезем своих особо прекрасных. Последнее заявление ввергло меня в еще большее изумление. Вы про тараканов говорите, но ну, не про съемочную группу же, захихикала Анфиса. Хотя мы тоже особо прекрасные. Приеду вовремя. Еще раз пообещала я. Без приключений я добралась до дома. Но прежде чем подняться в свою квартиру, пошла к Лизе. Мы сели в столовой, и я рассказала о визите Кокиной. «Меня обманули!» — взвелась Лиза. «Зачем? Кто?» «Вероятно, есть человек, с которым ты разорвала отношения. Близкая приятельница, — предположила я. Надо порыться в знакомых». Елизавета отвернулась к окну. «У меня никогда не было задушевных подруг». «Может, ты с кем-то поругалась?» вот человека решил отомстить организовал спектакль чтобы ты задергалась лиза пожала плечами встречаются женщины которых жизнь должна долго колошматить чтобы они усвоили урок а я сразу понимаю ага сейчас щелкнули по носу адью далее нам не по дороге в первом классе меня посадили с катей персиковой и я маленькая в тот же день посчитала ее своей подругой а на третий год обучения учительница упрекнула ее ты списываешь все контрольные у максимовой и это правда катерина плохо училась а я сразу стала отличницей и разрешала однокласснице пользоваться моими знаниями как отреагировала подружка она закричала нет нет я сама все решаю наоборот Лиска у меня все скатывает прошу ее не лезть глазами в мою тетрадь а максимовой плевать я так растерялась что молча кивнула на вопрос училки елизавета катя сейчас говорит правду В результате мою работу перечеркнули поставили двойку. Мама удивилась, увидев оценку, и я ей все объяснила. Через неделю на очередной контрольной меня посадили за последнюю парту, а Екатерину — за первую, где никого, кроме нее не было. И у меня пять с плюсом, а у Кати — кол. Педагог поинтересовалась. «Елизавета, почему ты не объяснила, что Екатерина тебя оболгала?» «Не знаю», — пробормотала я. И после того случая... Я стала очень осторожна в выборе приятелей. «Боюсь опять встретить такую же Екатерину, понимаешь?» «У меня много друзей», — ответила я. «Просто тебе подлые люди не попадались», — тихо сказала Лиза. Я улыбнулась. «Порой рядом со мной оказываются люди, которым от меня что-то надо. И эти индивидуумы ласково-сладкие, прямо как тульские пряники. Если лакомство из древнего города настоящее, оно очень вкусное» но можно встретить и подделку, от которой во рту противно. С людьми та же история. Одни истинные друзья, другие фальшивые, с гадким привкусом. Надо просто уметь отличать первых от вторых. Но я не могу похвастаться, что в совершенстве овладела данным искусством. Порой совершаю ошибки, но это помогает ценить тех, кто никогда меня не предаст. «Нелли, которая приходила ко мне, говорила правду!» — воскликнула Лиза. «У меня чуйка!» Она никогда меня не подводит. Окина солгала, испугалась честно рассказать, что произошло. «Нет у нее повода трястись от страха», — не согласилась я. «Дело давнее. Доказать ничего нельзя. Почему не выложить, как в реальности дело обстояло?» «Так я могу поднять шум. А зачем это Галине? Ты пойдешь рожать к врачу, если узнаешь, что она уронила на пол новорождённого, потом устроила обмен детьми и не сообщила никому. Только честно?» У меня помимо воли вырвалось «нет». Вот и ответ, спокойно констатировала Елизавета. «Поверь, женщина, кто подкараулила меня в кафе, не врала. Работа в банке научила меня сразу распознавать лжеца».